Глава двадцать четвертая Ветер больно бил по лицу, бешено трепляя волосы, успевшие сдаться под его натиском и выбиться из пучка. Голова кружилась. Сейчас в темноте взгляд вниз, в самую бездну, где протекала река, казался неизбежностью и выходом. Там, внизу, забвение. Конец. Конец этой нелепой истории, конец ее нелепой судьбы. Возможно, она здесь не случайно на краю бездны. Перед пустотой вспомнилась легенда о появлении Константины, которую сегодня тоже рассказал Гелос. Когда-то бурная река Румель вырезала в скалах остров. На нем возник город Ксантис. Затем река ушла, оставив городу лишь вечного спутника – пустоту. Легенда дала имя одной из улиц – бульвару Безны. Провидение посмеялось над ней. Она могла иметь всю любовь в этом мире, все обожание и вожделение, в итоге... В итоге имеет лишь холодное равнодушие в окружении чужой страны и чужих людей, которые в сущности-то и не хотят делать ее своей, не принимают, смотря враждебно и только и ожидая ее ошибки. Всего лишь шаг, нелепая случайность, рок, и она навсегда избавлена от этого щемящего ощущения ненужности как женщины. Она слаба. Да, она просто оказалась слабой, иначе бы смогла стоически выдержать то, с чем злая судьба заставила ее столкнуться. Знаешь, как называется этот мост? Услышала позади, знакомый голос и вздрогнула. Нет. Тихо, настолько, что ветер, казалось, заглушает ее слабый голосок. Уйдите, пожалуйста. Я хочу побыть одна. Но Агилас проигнорировал ее просьбу. Он впервые за вечер заглянул в ее глаза, и от этого жгучего взгляда она качнулась, едва не упав. «Мост дьявола. Люди не просто так дали этому месту такое название, Элли, как ты сама понимаешь. Слишком много людей приходили сюда, чтобы покончить с собой. Говорят, это и близ». «Арабская. Черт!» им нашептывал. «Но ты ведь здесь за другим?» Неправда ли? Взглянуть в лицо своим страхом и своим амбициям перед глазами тьмы. Поверь, полезно и то и другое. Нашу личность формируют не только вызовы, которые мы преодолеваем, и не только победы, которые мы одерживаем. Необходимо смириться и принять то, что в исламе называют словом сабр, а в христианстве смирением. Формирует наш характер не меньше, чем рельефное тело тренажера в спортзале. Говорит с намеком на их последнюю встречу и параллельно подходит сзади. Иногда боль нужно принять, и только тогда она пройдет и пойдет на благо. Элиса резко оборачивается. «Я не могу это принять! Пыталась, но не могу! Не хочу так! Это унизительно! Это... Вы ведь понимаете, что будет дальше, да? Меня затравят!» «Ваша же жена затравит. Я никогда не смогу родить от Тарика. Он даже помыслить обо мне, как о женщине, не может. Думаете, я не пыталась понравиться ему? Вызвать хоть какие-то эмоции?» Ее голос срывался на полукрик полурыдания. Щеки горели от унижения и отчаяния. «Успокойся, Элиса. Сейчас в тебе говорят эмоции максималистки. Не все так ужасно, как ты это видишь. Мы еще поговорим о наследнике. Не переживай». В мире существует уйма способов зачать без прямого контакта. А страсти в паре, знаешь, это все временно. «Хватит! Стоп!» – закричала, выставляя руку вперед. «Прекратите быть таким циником! Давайте еще предложите стать донором спермы! Все это гадко, низко! Не хочу! Не хочу этой грязи! И не нужно мне рассказывать про равнодушие в браке! Знаете, в чем сила страсти? Она закладывает фундамент, формирует прошлое» то чувство когда ты смотришь в глаза любимому с которым пережил лучшие моменты жизни и понимаешь что ваша настоящая спокойная и безмятежная стоит на каменной глыбе а не на песке я видела это годами в глазах своих родителей и других родственников но знаете что вам этого не понять потому что всем очевидно что ваша жена вам не нужна а это ваша как там ее моделька это тоже развлечение сколько их у вас десятки Зло усмехается. Вы просто не любили никогда, поэтому готовы подо все подводить формулу властных интересов. Ты тоже не любила Элиса. Все твои рассуждения сейчас очень милы, но скорее напоминают компиляцию из романтических мелодрам. Ни эмоций, ни намека на то, что ее слова его задели. Агилос был тверд как камень. Ты умная девочка. «Придет время, ты поймешь». «Не хочу я ничего понимать! Вы обманули меня! Если бы я знала изначально...» Не выдержала. Заплакала на взрыв, давясь от слез, закрыв лицо руками. Ветер продолжал яростно трепать ее волосы и вылезшую из джинсов блузку, забираясь прямо под кожу, покрывая ее мурашками озноба. «Ты бы поступила точно так же, Элиса. Даже если бы знала. Не обманывай себя». Мы оба знаем, что поступило бы. Прекращай этот цирк. Ты на слова Мэйзы так обиделась? Не слушай ее. У нее свои триггеры. Просто во время родов Тарика многое пошло не так. Беременность не проходила гладко. Она вообще не может иметь детей после тех родов. Отсюда и все это беспокойство за потомство, смешанное с подсознательной ревностью. А про мои с ней отношения – это долгий и сложный разговор. Знаешь... Между нами есть главное – взаимоуважение и принятие. Поверь, вот в чем фундамент. И небылая страсть делает пару твоих родителей несокрушимой, как и пару твоего дяди. А именно факт того, что обе половины там приняли своих спутников со всеми плюсами, минусами и багажом. Мы еще обязательно обо всем этом поговорим. А сейчас просто успокойся и не простудись. Она слушала его, но слезы не останавливались. Закрыла глаза, горько всхлипывая, и чуть пошатываясь, зябко, холодно, одиноко. И когда почувствовала его теплые руки на своих плечах, сначала не поверила, что он это сделал. Открыла глаза, сердце ушло в пятки. Он еще никогда не был так близко, чтобы дыхание на ее лице, чтобы природный жар тела передался и ей. «Ты не дослушала до конца историю этого города, Элли». Впервые его разрушили в 311 году, но два года спустя император Константин восстановил его и назвал в свою честь. И опять он был разрушен вандалами в 429 году эры но восстановлен. Таких взлетов и падений было еще несколько – арабы, византийцы. Каждый завоеватель хотел здесь отметиться, каждый созидатель хотел восстановить прекрасное. Город возрождается из пепла, как птица Феникс. В нем сила и дух, непобедимость. Ведь важно выиграть не битву, а войну. И Константина стала последним городом, который продолжал сопротивляться французскому флагу. Именно поэтому я так его уважаю, хоть это и не исконно кабильские земли. Ты права, кровь ничто в сравнении с силой воли и харизмы. Я, выходец из семьи бедняков, смог пройти непростой путь к вершинам власти. Потому что личность решает. Жажда к победе, способность не прогибаться и не ломаться. Знаешь, можно прожить посредственную жизнь и быть посредственным. А можно жить с большой буквы. Ошибаться, оступаться, бороться, идти напролом. Сгорать, как птица-феникс, но и возрождаться. Это и делал этот город висящих мостов. И нет, Элиса. Легенда врет. Здесь нет пустоты. Здесь жизнь и ее энергия. Оглянись вокруг. Я знаю точно, что этот город в Алжире станет твоим. Он — это и есть ты. Это твоя энергия. Это твоя мощь. Когда я в первый раз тебя увидел, я сразу понял, что ты рождена стать королевой этих мест. Прислушайся к своему сердцу. «Не мы слушай, не меня, не своего учителя, а себя. Ты сама ответишь себе на гораздо больше поставленных вопросов». Он говорил это и все это время прижимал ее к себе, грел. Со стороны это зрелище могло показаться странным, но в этот момент здесь и сейчас их близость, скорее на духовном моральном уровне, была архиважна и не имела совершенно никакого двоякого подтекста. Агилос отстранился от Элисы именно в тот момент, когда она, казалось, обрела долгожданное успокоение и была к этому готова. Элла, на самом деле я сегодня позвал вас с стариком на ужин для того, чтобы поговорить о вашем возвращении во Францию. Скоро начинается учебный год. Вы оба еще учитесь. Моя служба безопасности провела оценку ситуации и пришла к выводу, что сейчас тебе не угрожает опасность». «Мы также консультировались со службой внешней разведки Эмиратов. Они тоже не видят угрозы. Все инициаторы бунта в клане Бадави в тюрьме, сторонников они так и не смогли консолидировать. К тому же...» Он сделал паузу, подбирая слова. «Фактор учебы и жизни в другой стране остановит на время кривотолки о вашем ребенке. Убежать от разговоров можно единственным способом – отдалить от них свои уши». Плюс я бы хотел, чтобы ты изучила кабильскую диаспору Франции. Это тоже часть нашей идентичности и истории. Невозможно жить в этом мире, вычеркнув ее огромный социальный пласт экспатриантов. Можешь не давать ответа сразу, подумай. Ищем. Я тебя не держу. Мы тебя не держим. Если тебе и правда не в МАГАТУ, если я ошибся в тебе. Не нужно терпеть и уж тем более идти на крайние меры, стоя на краю обрыва. Мы живем в современном обществе. Ты всегда можешь сказать «нет» и хлопнуть дверью. Ты сделала все, что смогла для своей семьи. Они должны быть благодарны за твою жертву. И я благодарен за твой отважный шаг. Но насилие здесь быть не может. У нас так не заведено. Женщины-кабилов сводолюбивые и знающие, что им нужно а мужчины уважают их выбор. Если ты хочешь стать одной из нас, это правило тебе следует усвоить первонаперво. Это же правило мы будем применять и к тебе. Я подумаю, — тихо проговорила Элли. Все это... сложно. Агилас молча кивнул. В этот момент завибрировал его телефон. Она действительно должна подумать, прислушаться к себе и к миру вокруг. С детства он непременно посылал ей сигналы. Она поэтому и стала верить в эзотерику, прислушиваться к голосу природы. «Да». Сухой, односложный ответ Агилоса, взгляд на дисплей. «Когда?» «Хорошо, немедленно сообщу. Элли...» Обращается он теперь к ней, отодвигая тухо трубку. «Мне только что сообщили фантастическую новость. Твой отец наконец очнулся». «Думаю, стоит готовить самолет для вылета в Дубай. Ты ведь хочешь его проведать и поговорить с ним?» Сердце замерло от счастья. Еще минуту назад она была готова проститься с жизнью, а сейчас воспарила на крыльях надежды. «Пойдем в машину скорее». Когда они уже рассаживались по своим местам, Агилл повернулся к девушке и улыбнулся. «Разве не птица, Феникс?» Он сказал это... А Элису словно ушатом холодной воды обдали. Феникс. Разве не эта птица фигурировала в предсказании старой шавафы из Шевшауэна?